Глава вторая. Число жизненного пути. Итак, мы разобрались, что такое нумерология, выделили ряд основных её направлений и школ, а также обозначили главные правила с точки зрения этики и практического применения. Пора приступать к изучению практической части нумерологического анализа даты рождения человека. Для лучшего усвоения материала рекомендуем вам взять бумагу и ручку и выполнять вычисления для своей даты рождения. Лучше начать с себя, а затем сделать анализ данных близких и родственников. Для начала нам понадобится записать фамилию, имя, отчество и дату рождения рассматриваемого человека. Зачем нам фамилия, имя, отчество, если расчёты будут производиться с даты рождения, спросите вы. Действительно, сейчас разбирать значение имени человека мы не будем. Этому методу будет посвящена одна из наших последующих книг. Тем не менее, рекомендуем вам записывать с даты рождения и фамилию, имя, отчество её владельца по трём причинам. Первая. Так вы точно будете знать, кому принадлежит дата и её расчёты, и точно её впоследствии не перепутаете с чужой. Вторая. Полноценный нумерологический анализ предполагает рассмотрение и даты, и фамилии, имени, отчества, поэтому лучше сразу учиться делать записи правильно. Третья. Каждое имя обладает своим влиянием, которое оно оказывает, даже если мы его не анализируем. Указав фамилию, имя, отчество человека, мы будем подсознательно учитывать его основные энергии. Возьмём для примера вымышленные фамилия, имя, отчество и дату рождения и запишем их друг под другом. Иванова Лариса Петровна. Первое число 12 месяца 1983 -го года. Первым нумерологическим показателем, с которого мы начнём обучение, будет число жизненного пути, которое в дальнейшем мы будем сокращённо называть ЧЖП. ЧЖП это своего рода психологический портрет человека. Оно отражает совокупность особенностей его личности, сильных и слабых сторон, интересов и предрасположенностей к определённым видам деятельности. Это очень важный показатель. Однако не стоит делать выводы о человеке, опираясь только на него. Если мы сравним человека с автомобилем, например, то ЧЖП описывает его тип: грузовой, легковой, внедорожник, что даёт нам понимание основной сферы его применения, а уже остальные показатели помогут определить множество не менее важных характеристик: марка автомобиля, габариты, мощность двигателя и так далее. Всего существует 9 так называемых базовых показателей ЧЖП. Это цифры от 1 до 9 и два главных или управляющих числа: 11 и 22. Давайте разберёмся, как их рассчитывать и что каждая цифра означает. Для расчёта ЧЖП нужно последовательно сложить все цифры, из которых состоит дата рождения. Пример: Иванова Лариса Петровна Первое число 12-го месяца 1983 года. ЧЖП равно 1 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 9 плюс 8 плюс 3 равно 25. Как мы уже знаем, может быть только два варианта ЧЖП в виде двузначного числа. Это 11 и 22. Поэтому в случае получения любых других двузначных вариантов проводим повторное сложение, редукцию цифр. ЧЖП. 1 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 9 плюс 8 плюс 3 равно 25, равно 2 плюс 5, равно 7. Разберем еще один пример. Васильева Дарья Ивановна. 11 число третьего месяца 1970 года. ЧЖП. 1 плюс 1 плюс 3 плюс 1 плюс 9 плюс 7 равно 22. Так как это число является управляющим, повторное сложение не производим. Прежде чем мы перейдём к описанию значения каждого показателя ЧЖП в отдельности, важно разобраться в разнице между базовыми и управляющими числами. Базовое число отвечает за качества и способности, которые даны человеку по факту его рождения и которые будут проявляться в его поведении с детства. Энергия управляющих чисел, напротив, не всегда даётся человеку сразу. так как числа указывают на наличие большого потенциала, а значит и ответственности, и задачи для развития, которые ребенок взять на себя сразу не может. Таким образом, человеку сначала необходимо дорасти до возможности использовать потенциал своего управляющего числа. Причем рост важен не физический, а психологический, духовный и жизненный. Ведь, как известно, чем больше сила, тем больше и ответственность, а кому много дано, с того много и спросится. Поэтому часто обладателям управляющего числа приходится пройти непростой путь, чтобы осознать свой потенциал и научиться им управлять. А до тех пор, пока человек не достигнет необходимого уровня зрелости, он будет находиться под управлением своего базового психотипа, то есть 2 для 11 и 4 для 22. Расшифровка значений ЧЖП. Число жизненного пути 1, 10. Я сам. Единица символизирует характер, волю, импульсивность, действия, мужскую энергию. Поэтому обладатели ЧЖП-1 – яркие, харизматичные люди, склонные полагаться главным образом на свои собственные силы, идеи и доводы. С такими людьми обычно сложно спорить, так как внутренне они убеждены в своей правоте и редко готовы прислушиваться к критике, особенно резкой. Они любят быть в центре внимания, получать похвалу и признание их достоинств. Часто данные ЧЖП связывают с качествами лидера, управленца и организатора, что не совсем верно. Действительно, представители числа 1 часто стремятся к главенствующей позиции в коллективе и любят чувствовать себя королями положения. Но чтобы действительно стать хорошими руководителями, им необходимо воспитать в себе такие качества, как спокойствие, умение прислушиваться к нуждам и мнениям других людей, готовность принимать и нести ответственность за свои и чужие поступки. Таких людей всегда привлекают сферы деятельности, где можно проявить себя и свои идеи и быть в центре внимания. Достоинство, харизматичность, неординарность мышления и поведения, инициативность могут стать прекрасными лидерами и вести за собой людей. Недостатки: импульсивность, эгоизм, высокомерие, зависимость от признания и похвалы. Число жизненного пути 2. Давайте жить дружно. Противовес единицы, двойка – символ парности, партнерства, гармонии, мягкости, эмоциональности, интуиции и женской энергии. Представители числа 2, а также 11, до раскрытия своего потенциала очень ценят хорошее отношение с окружающими людьми, начиная с родителей и заканчивая случайными знакомыми. Это не значит, что они стараются подружиться со всеми подряд, даже наоборот, обычно они очень избирательны в формировании своего окружения и И редко сами набиваются в друзья. Однако они стараются ни с кем не портить отношений, не причинять никому проблем или неудобств, что одновременно является их и сильной, и слабой стороной. Для них характерны дипломатичность, умение чувствовать других людей, склонность к психологическим наукам, ненавязчивость и лёгкость в общении, которая помогает находить общий язык практически с любым собеседником. Обратная сторона этого Постоянный страх испортить отношения с окружающими или быть неправильно понятым. В результате чего обладатель ЧжП2 часто может идти на перекор собственным желаниям, целям и чувствам. При выборе сферы деятельности для них очень важна комфортная атмосфера в коллективе, командный настрой и возможность открыто выражать свои мысли и чувства. Если такой человек не находит комфортного для себя места и коллектива, не имеет возможности открыто выражать своё мнение и отстаивать свои интересы, то это может привести к замкнутости, скрытности, нечестности и мстительности. Достоинство, дипломатичность, дружелюбие, приветливость, преданность близким, внимательность к чувствам и интересам других. Недостатки: страх кого-то обидеть, быть неправильно понятым, страх одиночества, склонность разделять или перекладывать ответственность на других. Число жизненного пути 3. Творчество, креатив, позитив. Представители числа 3, отраждения, обладают неординарным мышлением и творческим подходом к решению любого вопроса. Эти люди не живут по шаблону и не пользуются уже готовыми решениями, а всегда предпочитают находить свои, часто неочевидные для окружающих. Ярче всего энергия тройки проявляется в творчестве. Такие люди могут стать прекрасными певцами, художниками, модельерами, дизайнерами и так далее. хотя они способны реализовать свой потенциал и вне творческих профессий, например, в науке или бизнесе, потому что их главная способность умение мыслить нестандартно. Итак, с творчеством и креативом разобрались. А что насчёт позитива? Дело в том, что такие люди больше других склонны выбирать ту деятельность, от которой можно получать удовольствие и радость. Они позитивны, жизнерадостны и чаще других выступают в роли массовиков-затейников. Есть у такого подхода к работе один недостаток. Концентрируясь на получении удовольствия от работы, такие люди до определённого времени могут относиться к финансовой стороне вопроса достаточно легкомысленно, не стремясь к заработку или легко расставаясь с ним. Однако с возрастом и опытом их приоритеты меняются, порой на диаметрально противоположные, и они начинают стремиться к материальному успеху и достатку, иногда даже превращаясь в скряг. Достоинство Значительный творческий потенциал, креативность, умение мыслить нестандартно и решать сложные задачи, искренний интерес к любимой работе, энергичность, жизнерадостность. Недостатки: легкомысленное отношение к финансам, избегание рутинной или неинтересной им работы, склонность к звёздной болезни. Число жизненного пути 4. Жизнь это работа. Четвёрка почти полная противоположность тройке. В ее основе лежат такие понятия, как стабильность, трудолюбие, практичность, необходимость. Представителей числа 4 обычно называют рабочими лошадками. Это люди, вся жизнь которых – работа. Четверка наделяет человека непоколебимым трудолюбием и упорством, благодаря которым представители этого ЧЖП способны добиться успеха практически в любом деле, что называется не мытьем, так катанием. Еще они часто бывают мастерами на все руки. Это самостоятельные люди, которые в любом деле принимают решения, руководствуясь соображениями целесообразности, долго или выгоды. Несмотря на свою универсальность, люди числа 4 лучше всего проявляют себя в тех сферах, где есть чёткая структура и логика действий. Это прекрасные финансисты, бухгалтеры, юристы, администраторы, организаторы и так далее. Как ни странно, достоинства и недостатки таких людей идут рука об руку. структурностью и последовательностью их мышления граничат с консервативностью и косностью взглядов, а трудолюбие и сдержанность с придирчивостью и холодностью. Пожалуй, главной слабостью таких людей являются эмоции. Именно им в спорах чаще всего принадлежит фраза: "Давайте без эмоций". Склонные всё контролировать и делать по правилам закону, они не всегда понимают, как проявить свои чувства или реагировать на чужие, что нередко приводит к недопониманию с окружающими. Достоинство, воля, трудолюбие, практичность, организованность, самодостаточность, структурность мышления, ответственность. Недостатки: консерватизм, трудоголизм, завышенные требования к себе и окружающим, меркантильность, прямолинейность, внешняя холодность и жестокость. Число жизненного пути 5. Фигура здесь, фигура там. Обладатели ЧЖП5 можно сравнить с перекати-полем. Такой человек находится в постоянном движении. Он любит много путешествовать, посещать разные мероприятия, знакомиться с разными людьми. Даже в том случае, когда у такого человека нет возможности много двигаться, он занимается активностью умственной, постоянно о чём-то размышляя и стараясь получить новую информацию из любых источников. У них широкий кругозор. В общении люди числа 5 легки и ненавязчивы, они не испытывают трудностей при знакомстве с новыми людьми. Благодаря чему быстро обзаводятся большим количеством друзей. Люди числа 5 очень свободолюбивы и активны, они редко ограничиваются домом и работой, если только последнее не удовлетворяет в полной мере их потребность в общении и новых событиях. В работе они ценят свою независимость и возможность получения результата в максимально короткие сроки. Долго заниматься одним и тем же делом, не видя результатов своего труда, они не любят. Им нравится работать в СМИ, на финансовых биржах, в агентствах по организации мероприятий. Они могут быть пилотами или бортпроводниками и так далее. При этом они легко могут неоднократно менять сферу деятельности, круг интересов и место жительства, быстро адаптируясь к новым условиям. Достоинства: физическая и умственная активность, предприимчивость, общительность, независимость, разносторонность. Недостатки: непостоянство, безответственность, могут легко нарушать договорённости, зависимость от настроения. Число жизненного пути 6. Красота, гармония, семья. Шестёрка самое эмоциональное число, что неудивительно, ведь ей покровительствует Венера, планета любви, красоты и гармонии. Поэтому представители ЧЖП 6 обладают такими качествами, как сострадание, эмоциональность, чувство вкуса, артистизм. Это прекрасные командные игроки, всегда готовые подставить своё плечо, поэтому их часто можно встретить в помогающих сферах: врачи, учителя, няни, соцработники и так далее. Обладая прекрасным чувством вкуса, они очень ценят красоту. Среди них много создателей предметов искусства: ювелиры, художники, скульпторы и тех, кто работает с ними: коллекционеры, реставраторы. Врождённый артистизм часто приводит таких людей на театральные подмостки, сцену или в кино. Люди числа 6 эмоциональные, романтичные, чувствительные. Они настоящие ценители семейного уюта и гармонии. Своих близких щедро одаривают теплом, заботой и любовью, чего ждут и по отношению к себе. Родительское воспитание и их пример для них играет огромную роль. Жизнь в любви и гармонии развивает в них лучшие качества шестёрки. Но недостаток или перебор любви превращает таких людей в принцесс на горошине, эгоцентричных, капризных, жадных и пошлых. Достоинства: дружелюбные, внимательные, ответственные, хорошие семьянины, артистизм, чувство вкуса. Недостатки: высокая потребность во внимании к себе, в словах любви и восхищении, стремление к роскоши, капризность, зависимость от настроения, импульсивность, жадность. Число жизненного пути 7. Знание сила. Семёрка самое загадочное число, поэтому её представители часто манят всё таинственное и неизвестное. Наиболее ярким проявлением энергии семёрки является интерес человека к науке, философии, религии, эзотерике, магии и другим методам изучающим суть мироздания. Однако этими направлениями люди числа 7 не ограничиваются. Их можно встретить абсолютно во всех сферах деятельности. а узнать по двум особенностям: стремлением к совершенству в своём деле и ореол загадочности. Эта загадочность связана с тем, что семёрки по своей натуре мыслители с глубоким внутренним миром, которым однако совершенно не спешат делиться с окружающими. Яркий пример Владимир Владимирович Путин. За внешним спокойствием которого часто ощущается нечто гораздо большее. В своём естественном проявлении люди числа 7 часто погружаются в интересные им занятия с головой, нередко ведя практически отшельнический образ жизни. Как правило, они не любят браться за несколько дел сразу, из-за чего порой им приходится выбирать между учёбой или работой и активным общением с друзьями или коллегами, а иногда и семьёй. Порой бывает, что они начинают мечтать о финансах и славе, и тогда вместо стремления к совершенству и работы над собой, стараются лишь создать образ профессионалов. Поэтому для обладателей ЧЖП-7 очень важно найти баланс между стремлением к развитию, материальным миром с финансами, друзьями и семьей. Еще одна важная особенность семерки заключается в эмоциях. Склонность к сохранению внешнего спокойствия и отстранённости может приводить к нарастанию внутреннего напряжения, которое в свою очередь может совершенно неожиданно для окружающих проявляться в виде эмоциональных взрывов или истерик. Достоинства: большой интеллектуальный потенциал, вдумчивость, умение планировать, стремление к развитию и совершенству. Недостатки: замкнутость, двуличность, склонность к мечтам и фантазиям, неумение обращаться с финансами. Число жизненного пути 8. Ничего личного, только бизнес. Восьмёрка число бизнесменов, стратегов и политиков. Во многом её энергия схожа с четвёркой, с той разницей, что четвёрка отвечает за создание и сохранение стабильности, а восьмёрка за приумножение финансов и социального статуса. Восьмёрка наделяет своих обладателей деловым складом ума, амбициями, управленческим талантом. Поэтому они редко останавливаются на достигнутом, всегда стремясь к большему. Подобно представителям числа 4, восьмёрки отличаются выдающейся трудоспособностью, однако для них работа не смысл жизни, а лишь возможность получить желаемый социальный и или финансовый статус. При этом статус им нужен не ради славы. Эти люди прагматичны и редко интересуются тем, что не сулит материальной выгоды. Как и с четверкой, достоинства и недостатки восьмерки часто являются следствием одних и тех же качеств. Их деловая хватка часто граничит с меркантильностью, амбиции с безжалостностью, опланирование и контроль, с хладнокровием и отстраненностью. Увлекшись карьерой, такой человек может так и не создать семью, либо и дома оставаться в роли начальника, давая жене и детям наставление вместо любви и ласки. Конечно, далеко не все представители ЧЖП-8 ведут себя именно так. Но как и в случае с четвёркой, им важно учиться проявлять свои эмоции, по крайней мере, с близкими людьми. Достоинство, деловая хватка, управленческий талант, умение планировать, амбициозность, практичность, ответственность. Недостатки: меркантильность, готовность идти по головам, категоричность, властность, внешняя холодность и жестокость. Число жизненного пути 9. Никто, кроме нас. Девятки покровительствуют Марс. планета войны и соперничества, поэтому представители этого ЧЖП обладают непоколебимой силой духа, упрямством и принципиальностью. В детстве и юности они часто проявляют себя непокорными бунтарями и очень резко реагируют на любые попытки принуждения. Однако со временем в их жизни наступает переломный момент, после которого представители ЧЖП-9 выбирают свой лагерь. войнов-агрессоров, живущих для себя, или воинов-защитников, посвящающих свою жизнь служению и защите окружающих. Представители первого типа часто концентрируют свои силы на карьере, финансах и власти, часто готовы идти по трупам, не боятся испортить отношения с коллегами или даже близкими. Защитники же наоборот часто склонны жертвовать своими собственными интересами, финансовым положением и здоровьем ради блага отдельных взятых людей или целых народов. могут становиться меценатами, общественными деятелями или просто отдавать плоды своего труда близким или нуждающимся. Больше всего девяток можно встретить в силовых структурах МЧС, среди пожарных, политиков и общественных деятелей. Но ключевую роль играет не конкретная сфера деятельности, а поставленная девяткой перед собой цель или идея, которую выбранная работа может помочь достичь. Достоинство Сила воли, упорство, готовность к преодолению трудностей, страсть, щедрость, альтруизм. Недостатки: упрямство, агрессивность, самовлюблённость, эгоцентризм. Число жизненного пути 11. Мир во всём мире. 11 число духовных учителей, лидеров и просветителей. Такие люди с детства наделены высокими идеалами, веры в светлое и счастливое будущее не только для себя и близких, но и для всего человечества. Часто уже в детстве у них появляется интерес к философским вопросам и размышлениям о смысле жизни, а также склонность учить окружающих, включая родителей, как правильно жить. Как мы уже говорили, управляющее число человеку необходимо в себе осознать и развить, а до этого доминирующее влияние на человека будет оказывать базовая энергия ЧЖП, то есть 2 и 4. Поэтому в детстве и юности представители ЧЖП-11 обычно эмоциональны, добры и чувствительны, а влияние 11 проявляется как мечтательность, а позднее – максимализм. Несмотря на мягкость базовой энергии двойки, люди числа 11 с возрастом и опытом приобретают уверенность в себе, которая позволяет им отстаивать свои взгляды и даже вести за собой людей. Что касается профессий, то эти люди часто проявляют интерес к науке, философии, религии или эзотерике и могут стать не просто учителями в этих сферах, но настоящими гуру и лидерами мнений. Другим вариантом проявления этой энергии является общественная и политическая деятельность, которая позволит не только делиться своими идеалами с людьми, но и притворять их в жизнь. Яркими представителями таких лидеров являются Ким Чен Ын и Муамар Каддафи. в деятельности которых высокие идеалы сочетаются с целеустремлённостью и даже жестокостью энергии 11. Однако проявление потенциала этого ЧЖП не привязано к конкретным профессиям. Даже на самой рядовой должности такой человек может выступать духовным и идеологическим лидером для своих коллег или семьи, оказывая им моральную и психологическую поддержку. Негативные качества этого числа связаны с двумя особенностями: Во-первых, врождённый идеализм часто не даёт человеку трезво оценивать окружающий мир, что мешает принимать правильные решения и правильно формировать круг общения. Во-вторых, обнаружив несоответствие реального мира своим идеалам, такой человек часто разочаровывается в мире и людях, что может проявляться в склонности к депрессиям и надменности. Достоинство, высокие духовные и идеологические ценности, нормы морали, идейный перфекционизм, чувственность врождённый наставник. Недостатки: максимализм, мечтательность, склонность к завышенным ожиданиям, надменность, инфантильность. Число жизненного пути 22. Всё по плечу. Энергия управляющего числа 22 во многом схожа с энергией числа 11. Эти люди тоже любят мечтать и ставить перед собой грандиозные цели. Однако люди 22 всё же прагматики, а не идеологи. что неудивительно, ведь базовой энергии такого человека является практичная четвёрка. Поэтому с ранних лет обладатели ЧЖП 22 учатся самостоятельности, трудолюбию и всегда стремятся притворять свои мечты в жизнь. Несмотря на некоторую склонность к мечтам, они реалисты и не ставят перед собой целей, которых не в состоянии достичь. Как и люди числа 4, они ценят стабильность, но при этом не боятся рисковать для достижения больших результатов. Благодаря всё той же четвёрке, эти люди, прирождённые организаторы, прекрасно умеют обращаться с деньгами, планировать и контролировать масштабные задачи. Благодаря двум двойкам, из которых состоит этот ЧЖП, его обладатели отличаются хорошей интуицией и умением найти подход к любому собеседнику, если только этого захотят. В работе представители числа 22 могут выбирать любые профессии, так как их главным критерием Чаще всего является возможность удовлетворить свои финансовые и карьерные потребности и достичь поставленных материальных целей. Поэтому, как правило, такие люди стремятся к руководящим постам как в бизнесе, так и в политике. Под числом 22 родилась железная леди Маргарет Тэтчер. Основные достоинства и недостатки представителей ЧЖП 22 берут своё начало в её базовой четвёрке. Достоинства Умение ставить цели, прагматичность, организаторский талант, умение вдохновлять, сила воли, трудолюбие, ответственность. Недостатки: меркантильность, эгоизм, высокомерие, отстранённость, категоричность. Заключение. Число жизненного пути очень важный и объёмный показатель, который во многом определяет отношение человека к жизни, его ценности, цели и мотивацию. Однако, как мы уже говорили в пункте 5 практических правил нумерологии, Человека нельзя оценивать только по одному показателю, так как он не покажет вам всей картины целиком и подтолкнёт к неточному или даже неправильному выводу. Поэтому, если вам кажется, что приведённое описание не полностью соответствует вашему представлению о себе или близких, в этом нет ничего странного, потому что мы переходим к более детальному анализу даты рождения с помощью таблицы Пифагора или психоматрицы.